Кофе, который принес Павел, и в самом деле оказался не лучшим, но все выразили желание немедленно его выпить, так как просто необходимо было подкрепиться. Для улучшения качества решили приготовить его в кофеварке. Тщательно вымыв стеклянный сосуд горячей водой, тоже с целью повышения качества кофе, мы уселись и стали наблюдать за тонкой струйкой бодрящей жидкости. За кофе мы всесторонне обсудили, как цель, которую преследовал убийца, притаившийся за окном, Так и вопрос был, и это действительно убийца. Обсуждение измотало нас в конец, тем более, что Алиция опять вернулась к своей первоначальной версии, отказываясь признавать себя предметом вожделений убийцы. Будучи не в силах растолковать человеку, что он находится в смертельной опасности, отчаявшись сломить ее упорство, мы решили переменить тему разговора. «Может, ты наконец скажешь, почему тебя так ушасает приезд тетки Торкеля? Или тут кроется семейная тайна?» «Вот именно, тайна. Полнейшая тайна для меня, как к ней обращаться. Дело в том, что теток две. С одной я на «ты», с другой на «вы», а различить их ни по имени, ни по внешнему виду никак не могу. Мне это не кажется достаточным основанием для того, чтобы издавать дикие крики», — заметила Зося. «Разве дикие? Вечно ты преувеличиваешь. Просто я вспомнила, что одна из теток приезжает в Валерот, и мне придется с ней возиться». — А почему именно тебе? Ведь есть же другие родственники. — Ох, да она ведь приезжает именно ко мне. Когда-то, давным-давно, она тут жила, этот дом еще не был достроен. И здесь остались ее вещи, она собирается их забрать. Уже восемнадцать лет собирается. Во мне вдруг пробудилась надежда. — Может, физгармонию? Или картину? Знаешь, ту, из последней комнаты? — Ну, если она заберет картину, я все для нее готова сделать оживилась Зося, которая жила в последней комнате. Нет. Алиция со вздохом разрушила наши надежды. Картину-то она заберет, только не ту. Картина из последней комнаты привлекала внимание всех, кто когда-либо посещал дом Алиции. Ничего не скажешь. Шедевр производил потрясающее впечатление и долго потом являлся в кошмарных снах. Размеры не позволяли перевесить его в более укромное место. Единственный выход из положения — повесить лицом к стене. И, кажется, Алиция уже дозревала до такого решения. «Жаль», — с сожалением констатировала я. Надежды, вспыхнувшие с ожиданием тети, погасли, и зародившаяся было к ней симпатия превратилась в свою противоположность. «И когда же она заявится?» — недоброжелательно поинтересовалась Зося. «Не знаю». Куда я могла деть теткино письмо? Ведь там же все написано. Ну, давай вспоминать. Издав дикий крик, ты появилась с письмом в руке. Потом мы обедали, и ты не выпускала его из рук. Потом приехали Влади и Марианна, и ты помчалась их встречать. Письмо могла сунуть куда угодно. Оставив кофейник, из которого она уже начала разливать кофе, Алиция бросилась к письменному столу и принялась рыться в бумагах. Я взяла кофейник и закончила начатое ей дело. — Нет, я просто обязана его найти, — выкрикивала Алиция. — Из вас никто не заметил, куда я его сунула. А может, это вы сами его переложили в другое место? Мы молча смотрели на нее. Первой не выдержала я. — Похоже, теперь тебе придется искать два письма. Давай настройся на поиски теткиного. Может, попадется как раз Эдикова, ведь человеку всегда попадается не то, что он ищет. — Тогда лучше искать вообще что-нибудь другое, — предложил Павел. «Например, ошейник». «Но у меня никогда не было собаки». «Тем лучше. Значит, будем искать долго и найдем множество всяких вещей». Поверхностные поиски ни к чему не привели. Теткино письмо как сквозь землю провалилось. Алиция решила махнуть на него рукой и отправилась спать, предварительно выдав распоряжение на завтра, Зосе взять на себя обязанности хозяйки по отношению к Владе и Марианне, нам с Павлом закупить продукты, а потом заняться могильниками в саду и по мере возможности сравнять их с землей, чтобы они не попались на глаза тети. Не желая беспокоить гостей, я пробралась к себе в мастерскую кружным путем через сад, и затем этим же кружным путем совершила несколько рейсов в ванную и обратно. Путь был в самом деле очень кружным. Ибо из осторожности мы решили запереть двери на террасу, и мне пришлось пользоваться дверью у калитки по другую сторону дома. При этом каждый раз приходилось таскать с собой ключ от двери, а его очень легко было выронить. И приходилось заставлять себя помнить о том, чтобы не выронить. Убийцей я почему-то совсем не боялась. Даже удивительно. Утром мы позволили себе немного поспать. Только Алиция поднялась пораньше, чтобы ехать на работу, и опоздала всего на два поезда. То есть на каких-то сорок минут. Напившись чаю, я прихватила пилу и топор и вышла в сад. зося использовала Павла на подсобной работе в кухне. Владя и Марианна еще спали. Утро было чудесное. Солнце заливало ласковыми лучами прелестный спокойный домик, террасу и яркие астры перед ней. Не верилось, что в этом мирном уголке совершались кровавые злодеяния. Занимаясь своей работой, распиливанием и рубкой сучьев, я уже стала сомневаться, действительно ли видела собственными глазами на этой солнечной террасе убитого Эдика, а в этом прелестном доме лично обнаружила отравленного Казика в состоянии, вызывающем ужас. Да полно, было ли это? Может, просто привиделся страшный сон? Но, выходит, он привиделся всем. Покончив с самыми толстыми сучьями, я решила передохнуть. Войдя через стеклянную дверь к себе в мастерскую, взяла кошелек и отправилась в магазин за сигаретами. Вернувшись из магазина, я поднялась на террасу, чтобы оставить там сигареты и спички. В саду было сыровато. Дверь в комнату была распахнута. То, что я там узрела, никак не соответствовало мирному солнечному утру. Зося рыдала на взрыт на груди смущенного и даже встревоженного этим Павла. Я подумала, есть все-таки хоть какая-то польза от взрослых сыновей. Наверное, Зося решила выплакать на груди Павла напряжение последних дней. Но тут до меня дошел смысл ее спазматических возгласов. «Трупы! Опять трупы! Влади и Марианна! Я больше не могу! Я этого не вынесу! Я хочу домой!» Павел пытался ее успокоить и растолковывал как ребенку. «Домой нам сейчас нельзя. Ну как ты не понимаешь?» Если мы вдруг уедем, а трупов больше не будет, то подумают на нас. Вот они уехали, и убийства прекратились. Разве можно так рисковать? — О чем вы? — спросила я, чувствуя нарастающий ужас. — Что случилось? — Влади и Марианна. Оба мертвы. И я это обнаружила. Я почувствовала, что вот-вот упаду. — Как это? Совсем мертвы? — Совсем. — Да я не о том. Ясно, что не наполовину. «Но почему? от Отчего они погибли?» «Не знаю. Непонятно от чего Никаких следов нет. Ничего нет. Но трупы все-таки есть». Желая утешить мать, немного не в поправил ее Павел. Зося отпрянула от сына. и Теперь ее гнев обрушился на ни в чем не повинного парня. «Ну и дети пошли. Ничего святого для них нет. Их ничто не волнует. Сгинь с глаз моих». «Хорошо». — Сгинуть я могу, но ты останешься без носового платка. — Так давай сюда платок и проваливай. — Поступайте, как знаете, — сказал обиженный Павел. зося вырвала у него из рук носовой платок и завела свое. — Оба мертвы. Я пришла разбудить их на завтрак, а они мертвы. — Езус, марии что теперь? — Теперь я сгину с твоих глаз, — заявил оскорбленный в своих лучших чувствах Павел и с достоинством удалился на террасу. — Где? Немного поколебавшись и, видимо, решив, что отдалился недостаточно, спустился по ступенькам в сад. Набравшись мужества, я подошла к дверям роковой комнаты и заглянула в нее. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться. Владя и Марианна мертвы. Оба сразу. Какое счастье, что они не оставили сиротами пятерых малых деток. Произнесла я первое, что пришло мне в голову. Проклятие тяготеет над этим домом, не иначе. Ты проверила, они действительно мертвы? Зоси перестала сморкаться. «Почему именно пятерых? И одного бы хватило. Интересно, как именно я должна была проверять? Да и так видно, о, Господи! Что теперь делать? Опять на нас подумают. Надо сообщить Алиции, пусть сама объясняется с полицией. А что с ними случилось? Ты как думаешь?» «Похоже, отравлены», — Зоси с трудом произносила слова. «Ты заметила эти пятна?» Никаких пятен я не заметила, но поверила Зося на слово. Ужасно. И чем отравлены? Откуда мне знать? Может, тем самым, что и Казик. Хотя нет, ведь обедали они в Роске, или они у нас. Надо сообщить Алиции. Слушай, позвони ты, у меня язык не повернется. У меня тоже не повернется. Пусть позвонит Павел. Павлу она не поверит. Неужели подумает, что этим можно шутить? Не знаю, я бы подумала. Нет, я хочу домой. Такое здесь творится, такое уму непостижимо. Она права, и в самом деле тут творилось нечто невероятное. Преступление следовало за преступлением, столько трупов в одном доме. С ума можно сойти. И вот теперь эти двое. Вряд ли можно рассчитывать на коллективное самоубийство. Что же Эдик такое хотел сказать, Господи боже Категорическим криком из сада Павел решительно отказался сообщать Алиции о новых трупах и оказался глух ко всем уговорам. Зося опять принялась плакать. «Получается, кроме меня некому». Посоветовавшись, мы решили сделать это осторожно, в, возможно, более деликатной форме, чтобы меньше травмировать Алицию. Я позвонила. Алиция сама сняла трубку и, услышав мой голос, заявила. «Сейчас я не могу говорить. Позвони часа через два, не раньше» а Владе с Марианной пусть делают, что хотят. «Подожди — Подожди, — крикнула я, боясь, что она положит трубку. — У нас тут кое-какие неприятности. Я же польским языком сказала. Сейчас у меня нет времени. Но Владе и Марианна пусть сами придумают себе дело. У них машина, могут съездить в Хиллерот. Но они... Я все сказала, пусть Владе и Марианна... — Владе и Марианна дуба дали! В конец разозленная заорала я. Получилось, что известила я Алицию совсем неосторожно и отнюдь не в деликатной форме, так выразиться о близких знакомых. Но что мне оставалось делать? Я уже открыла рот, чтобы извиниться, но меня остановил совершенно неожиданный ответ Алиции. «От Влади всего можно ожидать. Скажи, чтобы не валял дурака. И перестань морочить мне голову. В конце концов, я на работе!» Я невольно засомневалась. Не заглянуть ли еще раз в комнату гостей? Может, Влади и в самом деле отмочил на зло Алиции какую-нибудь глупую шутку? По лицу Зоси было видно, что она совершенно не одобряет мою манеру извещать хозяйку о несчастье в ее доме. Преодолев колебания, я, тем не менее, в той же манере продолжила разговор, крикнув в трубку. — Это ты перестань валять дурака! Влади и Марианна померли, холера! Опять в твоем доме трупы, холера! Вызывай полицию! алиция помолчала переваривая новость потом неуверенно спросила ты шутишь ага мы тут одни шутники собрались первым начал эдик как это померли оба сразу ты уверена оба сразу зосе уверена скажи же толком что произошло разбились на машине катастрофа какая там катастрофа то есть оно конечно катастрофа но не автомобильная умерли а от чего не знаем Похоже, их отравили. Как вечером легли, так до сих пор и лежат. Только уже мертвые. Алиция простонала. О, Боже, этого нам только не хватало. А что они ели? Откуда мне знать? При мне ничего не ели. Может, ночью, тайком? Пятна на них. Какие еще пятна? Не знаю. Зося, какие на них пятна? Синюшные, мрачно информировала Зося. Синюшные, повторила я в трубку. Кончай задавать глупые вопросы. Сама сказала, что у тебя нет времени. Звони в полицию и немедленно приезжай. О, Господи!» В отчаянии простонала Алиция и отключилась. В конец удрученная Зося встала с кресла, загасила в пепельнице сигарету и тут же закурила следующую. «Я приготовила завтрак», — сказала она. «Не знаю, как ты, а я ни к чему не притронусь». Я заколебалась. «Пожалуй, я бы притронулась». «Есть хочется. Наверное, от работы на свежем воздухе разыгрался аппетит, но, думаю, Павел был прав. Павел!» Павел задумчиво ковырял лопатой центральный могильник и время от времени меланхолически бросал на тачку выкопанную землю. Оторвавшись от работы, он вопросительно взглянул на меня. «Нет ли там, где кошки? Пора завтракать». Павел осмотрелся, покачал отрицательно головой, воткнул лопату в землю и поднялся к нам. «Есть крысы!» — сказал он, входя. Если тебе жаль кошек, крысы животные не симпатичные. — Где крысы? — взвизгнула Зося. — Если здесь еще и крысы, я немедленно уезжаю. Я сразу поняла Павла и продолжила его мысль. В магазинах продают белых мышек. Эдика уже нет в живых, так что мы можем себе позволить приобрести подопытных белых мышек. Павел возразил. — Белых мышек мне жалко. Я их когда-то держал, с ними можно подружиться. Зосю охватила паника. Вы что, с ума посходили? Нет, просто рассматриваем возможности приобрести подопытных животных. Хочется есть, но предварительно не мешает проверить, насколько безопасен завтрак. Думаю, хлеб и маргарин безопасны, как считаете? Сказал Павел, садясь за стол. Мне кажется, здесь что-то завелось, в могильнике. Я видел нору, так что животное есть, только не знаю, крысы или еще кто. Я обязательно докопаюсь до него и поймаю и тогда мы ему скормим подозрительные продукты. Такое животное может оказаться слишком живучим и вряд ли нам подойдет. Пока же давайте есть то, что не вызывает сомнений. Что-то открывала сама. Зося очнулась от своих невеселых мыслей. Открывала? Не знаю. Ничего я не открывала. Подумав, мы решили позавтракать рыбными консервами, открыв новую банку, и салатом. От осмотра салата через филаталистическую лупу меня оторвал телефонный звонок. Поскольку Зося жестом дала понять свое решительное нежелание вести телефонные переговоры, я передала лупу Павлу, велев ему внимательно изучить каждый сантиметр, и подняла трубку. «Послушай», — раздался в трубке возбужденный голос Аниты, «я думаю, теперь в вашем доме должны обязательно завестись привидения. А ты как думаешь?» Я думала, что она все-таки потрясающе легкомысленно, и сказала ей об этом. «Неужели? А что у вас слышно? Слышать-то ничего особенного не слышно» уже с видами на новые трупы нет серьезно где да тут поблизости в комнате рядом с мастерской ну вот пожалуйста я всегда говорила у алиции в доме никакого порядка вечно валяется что-нибудь вечно какие-то трупы то в саду то в комнатах а кто на этот раз сразу двое может ты слышала о них владя с марианной что ты говоришь сразу двое точно вот уж излишняя расточительность А как вы это переносите? Чувствуете себя как? Средне. Привыкаем понемногу. Это правда. Ко всему можно привыкнуть. Представляю, что там у вас творится. И как только Алиция может вести хозяйство в таком доме. Все вверх ногами. Попробуй в этом бардаке найти нужную вещь. Ты права. Найти невозможно. Наоборот, все теряется. И письма, что искала, тоже не нашла. Я же говорю, у нее ничего не найдешь. Уже второе потерялось. Теперь начнем искать его, так, может, случайно наткнемся на первое». Помолчав, Анита сказала, не теряя оптимизма. «Но должна же быть и польза от всех ваших несчастий. Я хочу сказать, что если в доме заведутся привидения, Алиция сможет за плату пускать экскурсантов. Пусть даже недорого, по пять крон с носа хватит. Но если с ночлегом, можно и все пятнадцать содрать, без постели». Хотя было совсем не до того, но идея меня заинтересовала. «Знаешь, это мысль. Если заведутся в саду, то и вовсе не будет никаких дополнительных расходов. Чистая прибыль. Надо будет только заделать дыру в живой изгороде, чтобы не проникали через нее бесплатно. Пока же по саду шляется только убийца». «Как ты сказала?» Я коротко изложила ей вчерашнее похождения Павла. Анита заинтересовалась чрезвычайно и потребовала подробностей. «Может, Павел еще что заметил? Может, узнал этого типа по какой-нибудь характерной черточке, Может, ему что бросилось в глаза? Нет, к сожалению, ничего. Было темно. Ну и молодежь пошла. Не мог догнать. Тем не менее, материал очень интересный. Обязательно стоит об этом написать. Мы тут уже подготавливаем репортаж. Я встревожилась. Дело в том, что Анита работала в одной из крупнейших копенгагенских газет. В ее власти запустить любой материал. А я была совсем не уверена, что Алиция одобрит такую рекламу. «Послушай, не торопись с репортажем. Не знаю, заинтересована ли Алиция в газетной шумихе. А если уж совсем не удастся избежать публикации, проследи, по крайней мере, за тем, чтобы не назывались фамилии». «Попробую», — пообещала Анита. «Сделаю, что смогу. А ты взамен обещай приберегать все новости только для нашей газеты. Никаких интервью конкурентам». Я заверила ее, что конкуренты фиг получат, и положила трубку. Павел тем временем закончил изучение продуктов через лупу, признал их съедобными и на всякий случай слетал в магазин за свежим молоком, ибо вчерашнее стояло на открытом доступе. Купленный им кофе мы сочли безвредно, так как уже вчера его пили и остались живы. Из нас всех только Зося была настолько удручена новым убийством, что лишилась аппетита. Павел Владю любил, а Марианну совсем не знал, я же не знала их обоих. Да и вообще, ведь если терять аппетит при каждом новом преступлении, можно и с голоду помереть. Алиция приехала на полицейской машине вместе с господином Мулькардом. Ужасное состояние Алиции усугублялось угрызениями совести. Надо было вчера хоть раз в жизни не спорить с Владей из-за пуговиц, согласиться с ним. А теперь уже сделанного не исправить. Тут же приехала вызванная Алицией на всякий случай машина скорой помощи. Полицейский врач и врач скорой помощи, обменявшись традиционными любезностями, приступили к осмотру потерпевших. Мы были так глубоко уверены в окончательной и бесповоротной смерти Влади и Марианны, должен же убийца в конце концов хоть раз справиться со своей задачей, что неожиданное воодушевление обоих эскулапов потрясло нас не меньше, чем накануне моргания Казика. «Они живы!» — завопила Алиция, заливаясь счастливыми слезами. «Слышите? Они живы!» Их можно спасти. То же самое, что с казиком. Только теперь, когда сердце свалился камень, мы отдали себе отчет в том, каким тяжелым он был. — Как это? — в радостном недоумении простонала Зося. — Живы? И так выглядят? Чудо, не иначе. — Какое там чудо? Просто этот убийца недотепа. Берется травить, а в ядах не разбирается. Алиция обрушилась на нас. — Сами вы недотепы. Какой кретин придумал звонить сразу мне? Надо было сначала скорую вызвать. Я, естественно, возмутилась. А эти жуткие пятна на них, по-твоему, ничего не значат? Тут всякий ошибется. Ведь каждому ясно, пятна появляются только после смерти. На этот счет есть особый закон? Поинтересовалась Алиция. И вообще, надо было посмотреть хорошенько. Пятна только на Марианне. Врачи сказали, это аллергия. Ох, я сама готова пришить влади сколько угодно пуговиц. «Не проговорись ему, он обязательно оборвет все имеющиеся».